густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не идет, лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь уже тлетворный. И если Дуча оросит, блуждая, лист его дремучий, С его ветвей уж ядовит, стекает дождь в песок горючий. Но человека, человек, послал кончару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру.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 И нынче где их уголок? Или уже они увяли, Как сей неведомый цветок? 1829 год. На холмах Грузии Лежит ночная мгла, Шумит орагва предо мною,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 Мороз и солнце, день чудесный, Еще ты дремлешь, друг прелестный, Пора, красавица, проснись, Открой сомкнуты негой взоры Навстречу северной авроры Звездою севера явись». Вечер ты помнишь, в юга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна как бледное пятно сквозь тучи мрачное желтела, и ты печальная сидела. А нынче, погляди в окно! Под голубыми небесами, Великолепными коврами, Блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь синий зеленеет, И речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, Веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать улежать,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 Так нежно, когдай вам Бог любимый быть другим. Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ли во многолюдный храм, сижу ли меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам. Я говорю Промчатся годы, и сколько здесь не видно нас. Мы все сойдем под вечной своды, И чей-нибудь уж близок час. Гляжу -ль на дуб уединенный, Я мыслю, патриарх лесов, Переживет мой век забвенный, Как пережил он век отцов. Младенца милого ласкаю, Уже я думаю, прости. Тебе я место уступаю, Мне время тлеть, тебе цвести. День каждый, каждую годину Привык я думой провождать, Грядущей смерти годовщину меж их стараясь угадать.